Глава двадцать девятая. Кшиштоф крепче сжал рукоять лучемета. Стал осторожно спускаться по лестнице. Но, несмотря на все усилия шагать бесшумно, под ботинками раздаются гулки стук, который, кажется, можно услышать аж в другом конце корабля. По бокам от астофизика спускаются пришельцы, водя дулами энергетических ружей из стороны в сторону. «Каков наш план?» — шепотом поинтересовался Кшиштоф. «Ходим». Прорываемся к реактору. Я и В-104 заходим внутрь, потому что доступ туда имеет только я. А В-104 имеет достаточную квалификацию, чтобы снять блокираторы. Вы прикроете нас. А этот монстр не атакует, пока вы будете внутри, спросил Пшиштов. Возможно. Именно поэтому постарайтесь максимально сконцентрировать его внимание на себе. Это существо уже огромное, но все еще недостаточно высоко эволюционировало. так что оно не сможет понять, что мы для него опаснее. Спустившись по лестнице, отряд оказался в небольшом помещении, в конце которого расположилась массивная дверь, ведущая в отсек с реактором. Шиштоф закрыл глаза, сделал несколько вдохов, а затем улыбнулся и уверенно шагнул вперед. Они ворвались в реакторный отсек, подобно урагану. Тут же открыли огонь по гигантскому монстру, засевшему под потолком прямо на верхушке внешней оболочки реактора. удерживайте его прокрчал старпом помчавшись ящером b 104 к реактору шиштов надавил на нажимную пластину ящеры также не медлили и все тело монстра покрылось вспышками от попаданий он жутко взревел закрылся щупальцами которые стали кажется еще больше чем в прошлый раз когда кшиштов видел этого монстра краем глаза он заметил валяющиеся остатки одежды и брони диких Старпом и Б-104 добежали до входа в реактор, несколькими выстрелами срезали толстый, похожий на корень, отросток от монстра. Десятки таких отростков выходят из его тела, и имен крепится на внешней оболочке реактора. Отросток упал, испуская черный дым, Старпом подошел к двери. Слабый свет стал сканировать его, проверяя личность и право доступа к реактору. одной из щупалец метнулось к старпому, Пшиштоф слегка скорректировал огонь и слизал щупальца на подлете. Тут же двое ящеров скрылись внутри реактора. Внезапно монстр жутко взревел. Он перестал защищаться щупальцами и, подставив тело под огонь, сам атаковал. Видимо, он понял, что его громадное и плотное тело к Пшиштофу и остальным бойцам придется прожигать долго, и потому особо опасаться нечего. Щупальца ударили с разных сторон, заставив ящеров отвлечься и перевести огонь на новую опасность. Астрофизик же продолжал поливать монстра из лучемета, понимая, что стоит дать ему передышку, позволить сосредоточиться и грамотно атаковать, как от отряда не останется им мокрого места. Шишто в длинную очередь сжег ему глаза на морде, но они исчезли ненадолго, вскоре регенерируют У физика появилось стойкое чувство, что он пытается уничтожить огромный стальной шар, поливая его огнем из примитивного порохового пулемета. Пули просто разбиваются, о поверхность оставляя лишь слабые царапины да легкие вмятины. Сколько ни стреляй, а таким оружием этого монстра, который, если присмотреться и правда, стал раза в полтора больше, чем был, не победить. Но этого им и не нужно. Внезапно Кшиштоф на миг ощутил беспокойство. Вроде все идет по плану, но чувство, что должно случиться что-то плохое, вонзило сердце словно стальной штык. «Приготовьтесь! Что-то должно случиться!» — крикнул Кшиштоф. «Что?» — удивленно спросил ящер, стоящий рядом. В этот миг из люков с проводами, по которым обычно монстр спускал щупальца, дабы забирать материал на переработку, один за другим стали выпрыгивать небольшие копии этого монстра. Ящеры дружно вздревели от ужаса, развернули стволы и стали отстреливать новых врагов. Шиштов же перевел огонь на щупальца. Монстр регенерировал с ужасающей скоростью. Вот только отрубили ему одно щупальце, как оно через полминуты снова отросло. Десятки монстров, размером с собаку, быстро перебираясь щупальцами, как лапками, стремительно понеслись в сторону отряда. Ящеры открыли отчаянный огонь, попытки сдержать натиск. Но в этот миг главное существо, победно взревел, атаковало всеми своими щупальцами. Кшиштоф пригнулся, прыгнул вперед, щупальца принеслись над головой. Он резко развернулся, опять и опять нажимая на пластину. Лучи срезали десятки щупальц, ловящих астрофизика. Монстр сконцентрировал все свои щупальца в узком пространстве, позволив отрезать их все плотным огнем в узком секторе обстела Шиштоф победно прокричал, но, как оказалось, его радость была преждевременной. Стоило щупать самопасть, как открылась страшная картина. Десятки мелких монстров обрепили тела ящеров и самозабвенно раздирали их на части. Астрофизик негодующе взревел и открыл огонь, стремясь уничтожить как можно больше мелких монстров, но в этот миг что-то жесткое ухватило его за руку. Раздался хруст. От боли на миг почернело у глазах. Лучемет упал на пол, следом повалился к Шиштоф, рычая и задыхаясь. С трудом повернув голову, он взглянул на левую руку. Ее не было. Торчал лишь кусок предплечья. Кровь лилась струей. В этот миг запустилась медицинская программа костюма. Костюм сделал раненому легкий укол обезболивающего и стянулся выше ранения, чтобы предотвратить потерю крови. Все еще чувствую дрожь и ужас, понимая, что лучемет теперь бесполезен, Шиштоф прыгнул в сторону трупов мелких монстров. Позади с лязгом ударило щупальца. Еще один маленький монстр попытался схватить астрофизика, но он вовремя качнулся вправо, и существо с шипением пролетело мимо. Кшиштов схватил энергетическое ружье, и лучи один за другим полетели в монстров, с связая щупальца. Астрофизик вертелся на месте, отстреливая поступающих к нему с разных сторон существ. Сердце его стучало быстро, в голове было пусто. Ни единой мысли. Все его естество сосредоточилось на одном — как можно более эффективно отстреливать противников. Но каким бы быстрым и точным он ни был, с каждым мгновением монстры подступали все ближе. Щупальца главного существа регенерировали. Главный монстр атаковал все чаще. Шиштоф всплыл в памяти до боли знакомый девичий голос. — Я ведь не умру. Говорят, перед ликом смерти человек вспоминает свою прошлое, всю жизнь. Но для всей жизни этого мига не хватит. а хватит лишь для того, чтобы оживить самые важные воспоминания, самые дорогие.